А как раз такие наоборот. Он побоялся быть обсмеянным, что отказался от дуэли и потому готов был сейчас погибнуть, но не за пятнать репутацию. Впрочем, и на этот ответ у меня есть план. Вот и отлично, произнес я, потирая руки. Тогда будем стреляться. Моя решительность всех смутила, и даже Катовский, державшийся до последнего, услышав слово "стреляться", сразу же скиз глянул на своего спутника. Во взгляде парня читалось только одно: выкручиваясь из ситуации, олух. Но у нас нет пистолетов, воскликнул секундант, трясущейся рукой вытирая выступивший на лбу пот. Не беда, отмахнулся я.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 Отложенная дуэль давала время, а дальше кто знает, когда она состоится. Если Катовский не полный кретин, то он не будет спешить с перенахождением времени, а там и позабудется все. Саня, да ты в своем уме? Не сдерживаясь, крикнул Штакет, когда Катовский и его дружок ушли. Какие нахрен пистолеты? А если бы ты в него попал?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 А то, что встретилась шахтерам после стражей. Их что же, что это было? спросил я. Бо открыл рот, но ответить не успел. Задребезжал колокольчик в входной двери и в каморку к ювелиру зашел посетитель.